Абсолютная уверенность Однажды Хасидим спросили своего Рэбе, Элемелиха из Лизинска, уверен ли он, что ему уготовано место в грядущем мире. «Какие могут быть сомнения?» — ответил тот без малейших колебаний. «А откуда такая уверенность, Рэбе?» Умерев в этом мире, Мы предстанем перед Небесным судом, и божественные судьи станут спрашивать о Торе, о Вода и Митсвос, письменном и устном законе, утренней, полуденной и вечерней молитве, заповедях, данных Богом. Если ответить на эти вопросы как следует, попадешь в грядущий мир. И ты знаешь эти вопросы, Ребе. — спросили ученики. — Да. — И знаешь, как отвечать? — Да. — И скажешь нам ответы? Вопросы одинаковы для всех, а отвечать каждый должен по-своему. Но я могу рассказать вам, что намерен говорить судьям я. Они спросят. — Реве? — Реве? «Изучал ли ты Тору так, как мог бы?» Я честно отвечу «нет». Потом спросят «Ребе, до конца ли ты отдавался Богу в молитве?» И я снова честно отвечу «нет». И в третий раз спросят «А соблюдал ли Митсвас?» «И при всякой ли возможности творил добрые дела?» «Конечно, я отвечу «нет». И тогда мне скажут Что ж, выходит, ты не лжив и уже хотя бы за это добро пожаловать в грядущий мир».